Уилсону было спокойно и уютно. Наконец-то он чувствовал себя затерянным в толпе. Он лениво разглядывал девушку, извивавшуюся в медленном танце, и думал, что она напоминает натурщицу Сару Джейн. Сходство еще более усилилось, когда он заметил, что девушка жует резинку. За его столик присела женщина. Вы не возражаете? Я жду кое-кого, а здесь так людно. Николько, пожалуйста, пожалуйста. Он был захвачен врасплох и не успел встать, отчего почувствовал легкое раздражение, ибо женщина оказалась настоящей леди, хорошо одетой и с приятным голосом. Вы позвольте предложить вам что-нибудь, пока вы ожидаете? Спросил он. «Желаю быть любезным». «О, это очень мило с вашей стороны. Однако не утруждайте себя». Немного бренди? Она улыбнулась. По крайней мере, так ему показалось в темноте. «Во всяком случае, я закажу», — настаивал он. «Можете не пить, если не хотите». «Ну, хорошо, я разрешаю». Официант оказался поблизости. Уилсон сделал заказ и повернулся к женщине, Зажигая сигарету, при свете спички он еще раз убедился, что у нее очень приличный вид. Многовато помады на его вкус, но, может быть, в этих местах так принято. Знаете, вы первый живой человек, с которым мне довелось говорить за уже очень долгое время. Боже мой, это звучит так мрачно. Откуда вы? Калифорния. Там сплошные фальшивки. Я серьезно говорю, заявил Уилсон, буквально. Знаете, там человека воспринимают так, как он сам себя преподносит. Я об этом слышала. Нет, вы не понимаете. Ему ужасно хотелось выговориться кому-нибудь, пока не появился Буш Бейн и не увел его куда-нибудь. Там есть люди, я с ними знаком, которые вовсе не то, за что себя выдают. Я хочу сказать, что они вполне приличные люди и вообще, но они как бы отвернулись от своего прошлого. Некоторые даже изменили имена. Он и сам понимал, как глупо это звучит. «Похоже на кинозвезд», — заметила она. «Нет, нет, совсем другое. Это трудно объяснить». Он замолчал, хмурясь. Девушка, извивавшаяся под музыку, исчезла. Ее место занял молодой человек. Он шепотом пел в микрофон. «Вот, например, я», — проговорил Уилсон наконец. «С одной стороны, я дед, а с другой вовсе нет». Женщина засмеялась, Ласково коснулась его руки. «Мне вы не кажетесь дедом. И лучше не пейте больше. Вот именно. Не кажусь!» Уилсон вздохнул. «Вы, наверное, хотите, чтобы поскорее пришел ваш муж, и вам не нужно было выслушивать мои бредни?» «Я уверена, что это не бредни. Просто немного непонятно». И это, собственно говоря, не мой муж, я вдова. О, мне очень жаль. Да я уже привыкла, знаете ли. Почти год прошел. Сначала было одиноко, разумеется. Ну, в ее голосе появились решительные нотки. Я вам тоже кое-что скажу. Мне кажется, человек, которого я ждала, уже не придет. Ах, какая жалость. И я думаю, что вам нужно выпить сейчас хорошую чашку крепкого кофе. Не подумайте, что я из тех, кто подбирает незнакомых мужчин в барах. Но почему бы вам не проводить меня домой? Я приготовлю кофе, и вы сразу почувствуете себя бодрее. Я я с удовольствием. Но он был изрядно смущен, что она касалась его колен своими, и гладила его руку кончиками пальцев. Хорошо, ну, платите по счету, как подобает примерному мальчику, и поехали. В такси они обменялись долгим поцелуем, и дальше ехали обнявшись. — Ты моложе, чем я думала, — сказала она, вглядываясь в его лицо. «Я старше, чем выгляжу. Может быть, это потому, что у тебя нет семейных забот». «Может быть». Он засмеялся, и ему показалось, что машина накренилась. «Но это немного странновато поначалу, даже когда смотришь в зеркало. Раньше было не так». «Ты потерял жену», — заявила она. Он опять засмеялся. «Да». Она коснулась его руки. Тебе одиноко, я знаю. А одиночество — это почти что хуже всего. Все произошло внезапно, сказал он. У меня тоже. Я имею в виду мужа. Он поехал по делам в Нью-Йорк и умер в отеле. Кровоизлияние в мозг. Как-как? Ну, ты знаешь, удар. В Нью-Йоркском отеле? Да. Лицо Уилсона покрылось крупными каплями пота. — Что случилось? — спросила она. — Ничего. Я только что вспомнил кое-что. — Скажи, когда тебе перестало быть одиноко? — Ну, месяца четыре назад. Такси остановилось у большого и красивого многоквартирного дома. Вот мы и приехали. Но он не протянул руку, чтобы открыть дверцу. «Ну, ты разве не поднимешься?» «Один вопрос, извините меня. Как часто, сколько раз вам уже было не одиноко?» «Мне кажется, я вас не понимаю», — очень холодно проговорила она. «Извините, я не имел в виду...» «Послушайте, если не хотите пить кофе, не нужно...» «Дело не в этом. Я... Я только что вспомнил, что мне нужно успеть на самолет. Совсем выскочила из головы. Хорошо?» Он открыл для нее дверцу и поклонился... Мне очень жаль. Ничего. Она молча смотрела на него несколько мгновений. Вы не знаете, что это значит быть одной, проговорила она низким злым голосом. Не знаете? О, я знаю, что такое одиночество. Уж я-то знаю. В Нью-Йорке шел дождь, мелкий, скучный дождь, от которого улицы казались вымазанными жиром. Крыши домов скрывались в тумане, но вверх все равно никто не смотрел. Люди спешили по своим делам, опустив головы и подняв плечи, перепрыгивая через лужи и уворачиваясь друг от друга, не обращая внимания на автобусы и такси как будто никому особенно не хотелось жить. Уилсон стоял под навесом отеля, где поселился. Его била нервная дрожь. Он чувствовал, что за ним постоянно следят, что и сейчас он под наблюдением. Вот этот атлетического вида джентльмен, который стоит в фойе, и выглядывает на улицу, как будто ожидая затишья в дожде, он может быть одним из них. Или этот, высокий, в кожаном плаще, с погончиками? Он вышел из отеля и стоит поблизости, но отказался от предложения швейцара вызвать такси. Может быть, оба члены братства, а где-нибудь неподалеку есть и другие, и вот-вот они сомкнутся вокруг Уилсона, чтобы он не делал больше никаких глупостей. Высокий человек в плаще повернулся к нему, очевидно собираясь заговорить, Уилсон шагнул вперед и остановился под самым краем навеса, но дальше не пошел. Ему казалось, вопреки законам логики, что если пересечет улицу, и войдет в противоположный дом, он затеряется в нем навеки. Вход в любой дом может оказаться дверью во владение фирмы. А отель за его спиной. Очень может быть, что как раз в этом отеле и нашли летним вечером 9 месяцев назад подделанный под него труп. Он чувствовал себя на грани каких-то новых, неприятных открытий. Высокий мужчина тронул его за рукав. Э, извините, Уилсон отдернул руку и поспешил затеряться в толпе. Он еще не готов был к встрече с ними, ему нужно было время подумать, но и пусть этот высокий следит за ним, пусть они все следят за ним. Никто не помешает ему сделать то, что он считал своим долгом. Это его личное, частное дело. И в фирме придется набраться терпения, пока он будет выполнять его. Уилсон зашел в ближайший магазин и сразу увидел телефон-автомат. Когда он уже был у самой будки, его нагнал тот высокий человек. «Вы Уилсон, правильно?» Уилсон повернул голову и сказал с горечью: «Я уже и сам не уверен». Но у человека было такое искренне обеспокоенное и неуверенное лицо, что он смягчился. «Послушайте, я знаю, что у вас самые лучшие намерения, но это не совсем ваше дело, это мое дело». Он вошел в будку и вытащил пригоршню мелочи. Высокий человек с сожалением посмотрел на него. «Не делайте этого, Уилсон. Чего не делать? Вы знаете, высокий человек многозначительно развел руками. Мы все через это прошли, Уилсон, поверьте мне. Пользы это не принесет». Уилсон раздраженно подергал дверную ручку. «Неужели вам мало было недавних разочарований. «Это мое дело. Фирма здесь ни при чем». «Нет, я имею в виду именно вас. Это для вас плохо, Уилсон. Об этом позвольте мне судить самому. Уилсон, вы пожалеете». Уилсон закрыл дверь. Высокий человек помедлил несколько мгновений, Потом, увидев, что Уилсон сует монету в щель, попятился и вскоре скрылся из виду. Голос Эмили так потряс Уилсона, что он чуть не забыл обмотать трубку носовым платком, чтобы исказить свой голос. «Э -э, миссис, он не мог заставить себя выговорить фамилию. К тому же она могла уже сменить ее. В будке было душно. Он смущенно кашлянул. «Да, извините, меня зовут Тони Уилсон. Вы меня не знаете, но я был хорошим другом вашего покойного мужа. И, ну, он часто говорил мне, что если я окажусь в этом городе, то обязательно должен позвонить». «Да, конечно, это было еще в прошлом году, до того, как он...» У него вырвался идиотский смешок. «Я не хотел упустить эту возможность, выразить лично глубочайшие соболезнования». «Да, он опять кашлянул». Рядом с будкой уже ждала женщина а за ней торчала шляпа все того же высокого мужчины. «Да, это была большая потеря», — с формальной вежливостью проговорила Эмили. «Очень любезно, что вы позвонили». «Я бы хотел, то есть я подумал, не могу ли я, я бы очень хотел», — бормотал Уилсон, вытирая лоб платком, «нанести вам визит, если это удобно». «Да, я понимаю. Ну что ж, ваш покойный муж был многогранным человеком». Быстро продолжал он, чувствуя, что она колеблется. «Он был... Ну, об этом невозможно говорить по телефону. Но я вовсе не собираюсь бередить вашу скорбь. Просто я здесь на один день и ночью возвращаюсь на запад». И если мой визит был бы не кстати, то, конечно... Нет, нисколько. Она щелкнула языком. Это был признак того, что она размышляет. Он закрыл глаза. Он легко мог представить, как она стоит у телефона, думая, как же лучше поступить. Это весьма любезно с вашей стороны, мистер Уилсон. Я пригласила несколько друзей, «На коктейль к пяти часам, но если вам удобно зайти в это время...» «Вы уверены, что я не помешаю?» «О, абсолютно!» «Я всего на несколько минут», — продолжал он. Уж он-то знал, как тщательно Эмили планировала все приемы. «Сейчас она может быть в ужасе от того, что какой-то незнакомец нарушит равновесие». Пытаясь еще чем-то оправдать свой визит, он продолжал. «Я художник, миссис, и знаете, я всегда восхищался акварелями вашего мужа». «В самом деле? Не то, чтобы он работал профессионально, но что-то такое у него было. И вот я подумал, может, вы разрешите взять одну из его картин» из орехового шкафа в гараже. Он закашлялся, надеясь отвлечь ее от того обстоятельства, что никто ничего не мог знать о гараже. «О, ну, должна сказать, что в гараже вообще ничего не осталось. Вы эти картины выбросили?» «Не совсем, но во всяком случае, быстро продолжала она, «Если вы придете к пяти...» Я смогу вам дать что-нибудь на память? Адрес вы знаете? Да. Он положил трубку. Конечно, она выкинула его акварели. Почему бы и нет? Он медленно вышел на улицу. Высокий человек ждал его под дождем. Прохожие толкали его, но он все терпеливо сносил.